Глава 42. С бракосочетаниями в наволе не тянут. Приготовления начались, как только прибыли наши письма. Когда мы с газеты вернулись, весь дом кипел активностью. Дамы приносили новые наряды, например, кучелии, повара и торговцы доставляли еду и подарки. Приходили актеры, которым предстояло выступать перед горожанами. Пиромаэстро с фейерверками и, конечно же, акробаты, мечеглотатели, огненные танцоры и исполнители непристойных комедий. Калорина приказал очистить городские улицы, заплатив беспризорникам и вианома, чтобы избавили мраморные колонны галерей от копоти, камни мостовых от конского навоза, а стены университетского квартала от рисунков. К прибытию Парла навола должна сиять. На квадраца Ама установили новую сцену для Эрастеи, а также для торговца и Мула, мальчика у замочной скважины и Чинеции, новой комедии Маэстра Дзуцу о семи купцах, влюбленных в одну девушку. И, конечно же, поскольку это была на Волла, имели место контракты и договорные обязательства, которые требовалось подписать, заверить печатью и зарегистрировать в гильдии Летиджи. Отец выплачивал Парлу внушительное преданное. Были и другие условия, выгодные Мираи и Наволли. Беспошлиная торговля через Наволонские порты, новые займы в казну Красного города, бесплатное пользование дорогами и мостами Мираи для Наволонских торговцев на пути к перевалам Чьела-Фригу и северным землям Вусткульта. И, конечно же, сухопутный маршрут в Шеру а также доступ к шелковым и конным путям, что вели в чат и в конечном итоге в Ксим. Маэстро Летиджи из университета Дамираи вели для Парла переговоры с нашими наволонскими маэстро, дабы гарантировать незыблемость заключенных договоров. Нотари и нумерари должны были подготовить окончательные формулировки и сделать необходимые копии для регистрации в гильдиях законников. Наши куадра заполнились гостями». Тут был Каларина, который кланялся и утверждал, будто это он правит на волой, а не мой отец. Были объявлены трехдневные торжества. На улице выкатили бочки с вином, чтобы угощать каждого, кто принесет кружку. Золотые кубки выставили в качестве призов для самых сильных мужчин в городе, самых красивых женщин, авторов самых изящных стихов. Челия пусть и не королевская крови, занимала положение выше королевского. Однако среди всех этих радостных свадебных приготовлений к прибытию Парла Чели оказалась взбешенной фатой. Раньше она была холодна со мной, теперь же обратилась в лед, и я чувствовал разницу в каждом ее слове, в каждом движении. Не осталось ничего от прежней Челии. Ни малейшего проблеска быстрого лукового ума не пропускала маска Фачаоскуру. Глядя на ее красоту, в ответ я видел лишь презрение. Слой за слоем ее разумом завладела ярость. Слой за слоем вся челия превратилась в сплошное отвращение ко мне. Ее глаза не видели меня, ее уши не слышали моих слов. Я словно стал призраком. Приготовление обрели лихорадочный оттенок. Я буквально ощущал, как утекают дни, точно кровь из раны. Наша с челией связь разорвалась, и я ничего не мог с этим поделать. Наконец, в отчаянии, я поймал ее в куадра, схватил за руку и заставил посмотреть на меня. Челия. Она взглянула на мою кисть, словно на таракана. «Отпусти меня, Давико!» Вот и все, что она произнесла. И эти слова были так холодны, что почудилось, будто я замерзаю в снегах фригу. Мои протесты умерли в горле. Челия смотрела не на меня, а сквозь меня. Моя рука разжалась, я беспомощно смотрел, как челия уходит. Обернувшись, я увидел отца. Это сделал ты, сказал я. Он, без сожаления, пожал плечами. Залишься, как лишившийся игрушки, ребенок. Пора тебе стать мужчиной. У меня есть имя. Я мужчина. Твоими действиями управляют эмоции. Это ребячество. Он поднял руку, прерывая мои возражения. Найдавику. Я тебе сочувствую. Я знаю, каково это быть молодым, испытывать этот голод. В первую очередь мы животные. И отрицать это значит отрицать наше истинное «я». «А потому отправляйся на улицу стеклянных окон и купи себе девушку». Я вспомнил свою единственную встречу с обученной девицей Усия Олецией, и это воспоминание мне не понравилось. Одна холодность взамен другой. Отец прочел мое лицо. «В таком случае поступай, как пожелаешь. Найди утешение в том, что тебя радует. Позже мы поговорим, и я объясню». Но мы не поговорили. Я не хотел другой женщины. Я хотел Челию. Мне не хватало ее смеха, ее насмешек, ее дружбы. Не хватало восторга от ее близости, когда ее рука касалась моей. Из Мира прибыли новости. Люпари наконец уничтожили Чичка. Наши приготовления ускорились, когда Паррел сообщил, что прибудет через несколько дней, и это все-таки заставило Челию открыто высказать недовольство. Дело было за холодным ужином, холодным не по температуре воздуха или блюд, но по царившей за столом атмосфере. Огоньки свечей мерцали в глазах Челии, когда она посмотрела через стол на меня. Ее гнев из-за моего мнимого предательства был более чем очевиден, и она заговорила, но обратилась не ко мне, а к моему отцу. При этом резала каплуна, отделяя мясо от косточек. «Насколько я понимаю, парл дурак», — сказала она. За столом воцарилась тишина. «С чего ты взяла?» — спросил отец. «Так мне написал Давико». «Я не писал ничего подобного», — изумленно возразил я. Най! Она смерила меня ледяным взглядом. «Ну, конечно, ты этого не писал. Ты написал, что он красив, что энергичен, что будет меня уважать». Она поморщилась. «Ты не упомянул, что он должен огромную сумму вашей семье, что удерживает власть благодаря наволонским люпари, что даже жалкий мятеж не может подавить без помощи». Что я упустила? Ах да, его окружают подхалимы, и он, как на костыль, опирается на своего первого министра, ту еще гадюку. Отец вытер лицо салфеткой и откинулся на стуле, глядя на Челю. Похоже, ты очень хорошо осведомлена, Челя нахмурилась. Не надо снисходительности. Я бы не осмелился, казалось, отец развеселился. Челия Дибалкоси славится своим гневом. — Действительно, мой господин, — фыркнул Казета, — принцесса мечет языком ядовитые колючки. — Я не позволю выдать тебя замуж точно кусок мяса, — заявила Челия. — А разве мясо выдают замуж? — спросил Мэрю. — Я и не знал. Челия окинула всех яростным взглядом. Тут вмешалась Ашья. «Чего же вы ждете от Регулай?» – спросила она. «Что вас выдадут за Давику? За вашего собственного брата?» «Но мы не связаны кровными узами», – возразила Челия. «Меня удивили эти слова, ведь я думал, что она меня презирает». Аж я погрозила Челии пальцем. «Найдите. Это причинит вред вам и причинит вред Регулаи. Наложница – самое большое, на что вы можете рассчитывать в этой семье». «Но наложница здесь вы», — сказала Челия. «Я свачита», — ответила Ашья. «Этого вы хотите? Стать рабыней? После всего, что вам дали регула, и вы пойдете к ним в рабство? Неужели у вас так мало амбиций?» «Какое тебе дело, свачита?» — огрызнулась Челия. Отец положил ладонь на руку Ашьи, заставляя ее умолкнуть. «Ашья хочет сказать, что я дал обязательство твоему отцу, Поклялся заботиться о тебе, как о собственной дочери, и подобрать достойную пару. «Дурака?» — воскликнул Челия. «Это достойная меня пара!» Казетта раздраженно зашипел. «Сфай, Челия! Я думал, ваш ум остер, как кинжал. Что с ним стало?» «Быть может, вы недостаточно хорошо ее учили», — сказал отец. «Это не моя вина», — возразил Казетта. «Я учу Ядам и фачо Политики учит Мэрио». Мэрио отмахнулся. «В этом нет и моей вины, господин. Челли обладает знаниями. Я не виноват, что она отказывается их использовать». Челия мрачно оглядела собравшихся. «Вам меня не застыдить», — процедила она. «Вы выдаете меня замуж за слабого правителя, слабого королевства, осажденного врагами. Его единственная ценность в том, что мира и должна вам гору денег, и если Парл будет свергнут, ваш банк рухнет вместе с ним». Отец рассмеялся. Все не настолько плохо, Си». Казалось, отца не тревожит, что Челия так много знает о нас, но меня потрясло, что она поняла все это сама, что она очень внимательно следила за происходящим в мире. Однако мне не удалось поразмыслить об этом, потому что Челия повернулась ко мне. «А ты, Давику, ты правда хочешь уложить меня в постель к Мирайцу?» «Я... он не... неуродлив», – заикаясь, ответил я. Челия фыркнула. «Его королевство богато», — сказал я. «Есть плодородные поля, есть рудники. Мирайца контролирует торговлю». «Да-да, только это и заботит вас, Регулаи. Деньги! На Весоле тут, на Вилуна там, всегда только деньги. Всегда защита ваших вложений. Я была о тебе лучшего мнения, но в конце концов, ты же Дирегулай. Она повернулась к моему отцу. «А вы?» «Говорите, что исполняете клятву, данную моему отцу. И как же вы это делаете? Укладывайте меня под мужчину, которого даже ваша сфачита...» Она произнесла это слово так грубо, что у ей сузились глаза. «Даже ваша рабыня стала бы презирать. Сфачита уважает вас, потому что вы бык. И все же быки-регулаи отправляют меня, девушку, которую называют дочерью, в постель к теленку». «Все очелия», – отец вытер рот салфеткой, – «вы неправильно понимаете». «Не сомневаюсь, правильно. Я обещал вашему отцу найти вам хорошую партию. Вы отправляетесь к человеку, обладающему землями и влиянием, и с мазливой, но совершенно пустой головенкой. Диригулай нужны ему, чтобы избавиться от финансовых проблем и мятежных аристократов». «Мы дали ему армии, шпионов, золота, а теперь вы отдаете меня!» «Чего не сделаешь для этого дурака, верно?» «Довольно!» — отец шарахнул ладонью по столу, заставив стекло и приборы засвинеть, а всех нас подпрыгнуть. «Да чего ты взяла, что я не знаю цену человеку, которому тебя отдаю?» «Недостатки твоего будущего мужа!» «Неужели ты думаешь, что мне они неведомы, что я не взвешиваю и не отрицаю его со всех сторон?» Он мрачно посмотрел на челюю темными глазами, пронзительными, как у ястреба. «Неужели ты могла хотя бы на мгновение допустить, будто видишь то, чего не вижу я?» челяя начала была отвечать, но внезапно я понял. «Я понял все». Я думал, что знаю, но в действительности понимал лишь часть отцовского замысла. Я почувствовал, как мой мир накренился, словно я падал в пропасть. Падал и падал, и при этом пытался сориентироваться, наконец-то увидев целиком этот грандиозный план. «Парл будет преклоняться пред тобой», — сказал я. «Мне все равно», — Челли швырнула вилку на тарелку. Меня не интересует эта пародия на человека. Ай, аж я улыбнулась мне. Ну вот, Давика понял, наконец-то. Другие тоже кивали. Мой отец, Аганхан, Казета, Мэрио, все смотрели на меня ласково и одобряющие. Мэрио отсолютовал мне бокалом. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Челия переводила негодующий взгляд с одного из нас на другого. Что он понял? Казета тоже поднял бокал свинобракья. Диваначи, Дерегулай, Донаволла хочет, чтобы вы заняли трон сия. Ваш патра желает, чтобы вы могли править королевством по своему усмотрению, властной рукой ни с кем не советуясь. Он не хочет отдать вас принцу. Его цель — отдать вам всю Мираи, и он ждет, что вы будете умело управлять Парлом. У Диригулая всего один сын, и он должен остаться в наволе. Но мы ждем, что наша дочь воспользуется своим умом и талантом, чтобы покорить Парла и взять Мирай под свою руку». Челия уставилась на газету. «Вы же сами сказали, что Парл дурак?» — промурлыкла Ашя. Челли оглядывала нас, лишившись своего самообладания. «Но... но если я так поступлю...» Ее лицо стало суровым. «Най, если я стану править, почему бы мне не заставить мужа выступить против вас? Он будет без ума от меня, и что мешает мне заключить союз с Шеру и отправить армию в Наволу, чтобы сжечь ваши долги и полностью сокрушить вас? «Ты действительно так нас ненавидишь?» – спросил отец. челя отвела взгляд. Отец глотнул вина. ведь это правда. Ты действительно попыталась бы сокрушить Серегулай, если бы захотела?» Он поставил бокал на стол, крутя его за ножку между пальцев, так что хрусталь отбрасывал блики. «Это вечная проблема с союзниками». По-настоящему ценный союзник также по-настоящему силен. Достаточно силен, чтобы отказать тебе в поддержке или даже предать тебя. Он имеет возможность выбрать собственный путь, потому что союзник не раб. Союзник, настоящий союзник, сам выбирает тебя. Выбирает ради дружбы, ради преимущества, ради награды, ради общей цели. Он снова пригубил бокал. Если бы речь шла только обо мне и о твоей ненависти ко мне, а я вижу твою ненависть, Челия. Не заблуждайся на сей счет. Предательство меня бы не удивило. Он покосился на меня. Однако у тебя есть брат, брат, которого ты очень любишь. Челия закрыла глаза. Вы меня обманули. Вы обманули нас обоих. Верно? Намеренно. «Да». «Вы растили меня как дочь», — сказала она. «Научили писать и считать». Она обвела взглядом Ашью, Аганахана, Мэрио и Казету. «Научили обращаться с мечом и вести бухгалтерию, и говорить на разных языках и использовать яды. Научили женским и политическим хитростям. Вы не приковали меня к стене как пленницу. Вместо этого вы приковали меня к Давику». В ретроспективе это было очевидно. Отец не только отточил умы знания Челии, но и позволил нам сблизиться. Более того, он этому способствовал. Мы выросли вместе, сплетенные, как корни двух цветов, в одном горшке. Узы дружбы, любви, заботы, семьи и, наконец, страсти. А когда мы расцевели, отец перешел к действиям. Даже наша общая неприязнь к человеку, который однажды неминуемо умрет. Скорее всего, даже ее в нас подпитывали. Наконец все стало ясно. Челия выбежала из комнаты. В последовавшем молчании газета глотнул вина. Отлично разыграно, Диваначи. Даже по меркам Регулаи отлично разыграно. После долгих поисков я наконец обнаружил Челю. Она прохаживалась в саду, и тени колонн ложились на ее печальное лицо. Вечер был теплым, весна в разгаре. Вскоре единственным укрытием от жары станут эти прохладные сады с шурчащими фонтанами, прудами и цветущими цитрусовыми деревьями, и тенистые крытые колоннады. Челия увидела, что я на нее смотрю, и остановилась. Ее лицо было мрачным. «Так вот, что мы такое!» — с горечью сказала она. — Марионетки в пьесе твоего отца. Она подняла руку и пошевелила пальцами. — И как я только не заметила нити. — Мы оба знаем, что мой отец прав. Челя словно не услышала. Подумать только, я считала благословенным даром его доброе сердце. Радовалась, что он дает мне образование как члену семьи что относится ко мне снисходительно, а не сурово, что учит меня тем же бухгалтерским методом, что и тебя, той же политики, тем же... И все для того, чтобы я стала одной из его карт, которую прячут до последнего, а затем используют. Все мы карты в его руках. Он настоящий наволонец, сплошь изворотливые мысли и хитрые уловки и черное сердце в пару к яркому золоту. Не говори так. Он о тебе заботится, просто делает это по-своему. Не знаю, почему я испытывал необходимость защищать отца, но я защищал преданность сына отцу. В этом нет ничего личного. Такова его натура. Натура на Она всегда возьмет свое. Я рассмеялся. Будь это правдой, у меня с плетением интриг не было бы проблем. Казалось, мой смех разогнал грозовые тучи в душе челии. Она печально покачала головой. «А я-то считала себя такой умной!» Она нежно коснулась моего лица. «Ай, Давико, ты действительно ничего не умеешь. Вот почему так нравишься мне. По крайней мере, ты надежный». Мы смотрели друг другу в глаза, она держала свою ладонь у моей щеки, и я почувствовал, как сильно колотится сердце. Я осознал, что Челия ниже меня. Когда мы впервые встретились, она была выше, я и не заметил, как вырос. Как изменились мы оба. Рука Челия опустилась, коснулась моей груди, ощущая бьющееся сердце. Я не мог отвести взгляд от ее глаз, да и не хотел. Во мне пробудилось желание, желание и страсть, спавшая с той ночи, когда мы почувствовали силу дракона у дверей отцовской библиотеки. Я мог поцеловать ее, мог взять ее. Она смотрела на меня, мы были связаны. Стук копыт ворвался в квадра и заставил нас виновато обернуться и отступить прочь друг от друга. Это были Калорина и Горагаццо в своих лучших нарядах. «Парл едет!» — кричали они. «Он у ворот!» Подобно разворошенному муравейнику, палацу ожил. Слуги бегали туда-сюда. Стражники кричали. Отец Ашья, Мэрио и Аганхан спешили выполнять свои обязанности. Челия отдалялась, уходила. Покидала меня. Я поймал ее за руку. Она обернулась. Наши взгляды встретились. В мгновение ока она оказалась рядом со мной, прижалась губами к моей щеке и шепнула на ухо. «Приходи сегодня ночью, когда погаснут факелы. Приходи ко мне».